Шитакуна отошел от нас и встал напротив Месса Он что-то ей прошептал, затем прошептал что-то профессору. Услышав слова Шитакуна, профессор дважды кивнул, а затем посмотрел на нас. Ну тогда, хе-хе, прошло 7 лет. Профессор повернулся к Кунагисе. Конечно, 7 лет для меня немного, но для госпожи Кунагиса это довольно долгий срок, учитывая, что тебе еще нет 20. Нам, должно быть, есть о чем поговорить, но, к сожалению, у меня не так много времени. В конце концов, я занятой человек. Есть о чем поговорить? Не думаю, что у меня есть много о чем поговорить с профессором. И мы оба заняты. У меня тоже есть работа, которую надо закончить. Верно, верно. Но тут есть различия, Леди Кунагиса. В моем мире мы не называем вещи без промышленной ценности работой, но я полагаю, для детей играть то же самое, что работать. Если играть то же самое, что работать, полагаю, это касается нас обоих. Мы оба не приносим промышленной ценности. Я полагаю, профессор еще играет с теорией машин. Если да, то спасибо за ваш тяжелый труд. В конце концов, не слишком много излишков и избытков? Интересно, у вас не слишком много проблем с деталями? Вам не понять, леди Кунагиса. Вы ничего не понимаете во мне. Наверное. Я тоже так думаю. Профессор прав. Я ничего не понимаю». Кунагиса дважды кивнула. По сути, тут нет ничего странного, но именно поэтому у меня появилось странное чувство. Я чувствовал, что этот разговор был не совсем подходящим для Кунагисы, которую я знаю... Кунагиса не стала бы участвовать в разговоре, который не был странным. «Искусственный интеллект. Или, скорее, искусственная жизнь. Профессор, я слышал слухи, что вы отказались от этого». «Я не отказался от этого. Я ничего не отказываюсь. Я просто понял, что это было проще, чем я думал, поэтому пошел обходным путем. В конце концов, я только хочу делать вещи с промышленной ценностью», сказал профессор с самой уничижительной усмешкой. «Я ничего не делаю в качестве игры. Я не художник, создающий вещи на показ». «Вам не стоит спорить с ученым о работе, в которую они вложили свою жизнь и душу леди Кунагиса?» «Конечно. Я не собираюсь этого делать. Обсуждать с профессором его занятия – это было бы до более бессмысленно. Это было бы до более бессмысленно». Кунагиса снова пожила плечами. Такое отношение тоже было немного странным от Кунагисы, которую я знаю, и я не думал, что смогу ответить, почему это было так, однако необъяснимое чувство тревоги начало бурлить в моем сердце. Я понял, что сейчас ни время, ни место для беспокойства по этому поводу, Я покачал головой и отбросил эти мысли в сторону. «В таких ситуациях мне стоит думать о ком-то вроде Хикари-сан. Хикари такая милашка, и интересно, что она сейчас сделает». «Кстати говоря, леди Кунагиса...» Шадок разменил сменил тему. «Как поживает твой отец?» «Кто знает?» Казалось, Кунагиса колебалась с ответом. «Вы профессор, этот вопрос злонамеренный. Вы же знаете, что тогда от меня отреклись. Вы были уведомлены об этом?» «Ах, точно. Извини, я старею и начинаю забывать некоторые вещи». Профессор искренне рассмеялся. «Они сказали, что ты не хочешь взрослеть, и оказались правы». «Хм, понятно. Тогда, я полагаю, вам стало труднее проводить исследования». «Не беспокойся. Мне не нужны детские сожаления. У меня стало хуже только память. Но в моем распоряжении множество источников информации, и пока я могу думать, я могу полностью удовлетворять интересы твоего отца, леди Кунагиса». Это была очень саркастичная манера речи, это была очень неприятная манера речи. Потому как он говорил, я понял, что профессор определенно не приветствовал кунагису в качестве гостя, и с другой стороны кунагиса также отвечал аналогичным отношением, так что любой человек, услышавший этот разговор, мог бы ощутить отсутствие дружеской атмосферы. На самом деле для Шада вечера кунагиса Тома относительно незначительное существо. Даже сейчас, когда он вел себя так, будто приветствовал гостя, это было просто шоу. Так же, как Кунагиса оценила Уцуригигайские, а не Шадо так и Шадо ценила отца Кунагисы, точнее, в данном случае дом Кунагиса, а не саму Кунагису. Дом Кунагисы... Синдикат Кунагиса не нуждается в представлении. Один из немногих плутократических домов в Японии... Нет, правильнее было бы назвать его образцом для подражания всех плутократов. Они охватывали более 22 200 компаний, пока вы живете относительно нормальной жизнью... Они настолько огромны, что вы никогда не поймете, что живете в их тени, таков их размер, в их руках весь мир. В этой родословной есть что-то фантомное, и они как раз оказались покровителями этой лаборатории. Например, если бы вы представили что-то вроде Дома Медичи, это бы идеально подошло к этому случаю. Другими словами, Дом Кунагиса не сдерживает себя в финансировании подобного рода личных исследовательских лабораторий и подобных мест для людей с особыми навыками — или скорее они очень заинтересованы в представлении финансирования для подобной деятельности. Шадок Ичира, несмотря на то, что его называли безумным демоном, даже находясь в горах, распоряжался отличной лабораторией и занимался своей исследовательской деятельностью, потому что его поддерживала семья Кунагиса. Конечно, семья Кунагиса не предоставляла это финансирование из уважения, безумия или из-за доброты душевной, а скорее потому, что они хотели права на результаты информации, полученную этой лабораторией. Покупая все заранее, чтобы получить гонорары и другие выгоды, тогда может быть правильнее назвать их не покровителями, а инвесторами. Конечно, было бы трудно найти инвесторов, желающих инвестировать в безумного демона. Так что в этом смысле дом Кунагиса можно назвать хайроллером. Однако это и было причиной. Именно поэтому Кунагиса Тома и ее знакомые смогли попасть за эти стены. Даже если семья от нее отреклась, Она все еще была прямой дочерью первичной линии в доме Кунагиса, поэтому с ней нельзя было непочтительно обращаться. Шадеки Юйчура не смог отклонить ее просьбу. Вот почему вы могли бы сказать, что к этой ситуации привела Кунагиса, использовавшая власть в качестве счета, чтобы пробраться сюда. Если думать об этом таким образом, язвительные отношения профессора и недовольные отношения Шитакуна не вызывало вопросов. Мы были теми, кто требовал невозможного. Конечно, это было бы так, если бы мы говорили только о текущей ситуации. «Кстати, кто этот парень?» Профессор внезапно переключил свое внимание на меня. Он явно считал меня подозрительным и даже указал на меня пальцем. Я думал, что леди Кунагиса появится с ее братом. Я всегда думал, что сопровождающим леди Кунагиса никогда не будет кто-то, кроме ее брата. То, что кто-то еще в этом мире такой безумец, разрушает мои взгляды на него. «А? Я не узнаю тебя. Ты сын какой-то знаменитости?» Или, может быть, ты был кем-то из кластера? Нет, и тян, друг», — Беспечно сказала Кунагиса. Наукун ⁇ третий наиболее занятый человек в мире, поэтому он сказал, что у него нет времени, чтобы приехать сюда. Но он попросил передать профессору свои слова. Моя сестра может сделать что-то небрежное, но я возьму на себя полную ответственность за все, поэтому, пожалуйста, будьте спокойны. Сказал он. Ха-ха-ха. Хорошо. Профессор засмеялся. Казалось, впервые за разговор он нашел что-то смешным. «Кажется, он вполне здоров. Кунагиса Нао, несмотря на свои обстоятельства, все еще такой...» «Хм. Я не чувствовал его задора в течение долгого времени». «Воистину, долгого времени, леди Кунагиса». Стрик выглядел счастливым, как ребенок, а затем он изменился в лице и сказал. «Итак, теперь давайте поговорим серьезно. У нас обоих, вероятно, есть свои дела, так что...» А потом профессор снова посмотрел на меня. Я внутренне пошатнулся от его тяжелого взгляда, но и не показал этого. Я, вероятно, преуспел, я так думаю, однако мой маленький успех, казалось, не имел никакого значения для профессора, поскольку он продолжил говорить. «Можем ли мы попросить ваших друзей покинуть свои места? В конце концов, это важный разговор. Вы говорите обо мне? Парень, ты это понял так?» Профессор хихикнул. «У тебя хороший взгляд, парень. По-настоящему хороший взгляд. Примерно как у Шитакуна». «Хороший взгляд». После этих слов у Шитакуна, стоявшего рядом с профессором Зами на мгновение промелькнуло недовольное выражение. Он, казалось, уставился на меня, но только на мгновение. Он быстро собрался с силами и отвернулся от меня. «Тем не менее, это специализированная тема. Я не думаю, что прошу чего-то неправильного. Итак, ты покинешь свое место?» «Да... но... просто слушайся профессора и ночи. Одно из прозвищ главного героя означает буква и судзнаша Судзнаши-сан положила руку мне на плечо. Я обернулся посмотреть на нее и обнаружил, что судзнаша сан смотрит не на меня, а на профессора. Она улыбалась, как будто ей по душе эта ситуация, но в этом случае ее улыбка человека была натянутой, и я знал, что она использовала ее как маску. Когда она действительно наслаждалась чем-то, судзнаша сан не улыбалась. «Иноджи, несовершеннолетний, а ещё иноджи посторонний». И, кроме того, не эксперт, так что не стоит соваться в трудные взрослые разговоры. Разве не так? Действительно так, но... Профессор посмотрел на суд Сан с осторожностью. А ты кто? Меня зовут суд Неон. Я их опекун. Когда она сказала это, суд Сан подтолкнул Акунагиусу в спину, тем самым заставив ее вернуться на свое место, а затем сел рядом с ней. Нет, это было не сидение, которое можно описать как сиденье, это был очень экстравагантный способ сидеть. Как будто она наступила своей талией на стул, как будто она выражала доминирование над стулом. Она направила дерзкий взгляд на профессора. «Так как я их опекун, я буду участвовать в разговоре. Все в порядке, не так ли?» Она поджала кончики губ и сделала ещё более злобный взгляд. «Мы не можем оставить несовершеннолетних детей без опекуна вести разговор с кем-то столь славным, как профессор? Если вы профессор с академическим мастерством, уважаемый профессор и более того профессор, который является другом Кунагиса Тома, то вы, конечно, должны были подумать об этом. Поэтому я не могу представить, чтобы мне не разрешили сидеть здесь. Никто не мог противостоять умению Судзуна Ши Сан играть злодея. Ее физическое состояние также помогло ей в этой роли. Я никогда не смог бы осуществить что-то подобное, потому что мне не хватает такого внушительного телосложения. Профессор довольно смеялся. Ха -ха -ха -ха. Действительно все так, Судзуна Шасан. Он кивнул несколько раз, когда говорил. Действительно вы правы. «Вы правы, правы. Да, я не против. Вы можете остаться. Вы можете оставаться столько, сколько хотите, но мы бы попросили этого парня поубивать где-нибудь время примерно сейчас». «Да, звучит отлично». Содзуна сан повернулась ко мне и подмигнула. «Все нормально? Не так ли, Иноджи?» «Тогда так и сделаю. Не то чтобы у меня был выбор». Я поднял руки в знак согласия и сказал Кунагисе. «Тома, я тогда буду в курилке». «Окей». Кунагиса повернулась ко мне и невинно улыбнулась. «Поняла, Этиан. Я скоро приду, так что не потеряйся». Эти слова и эта улыбка успокоили меня. «Да, это Кунагиса Тома, которую я знаю». «Итак, он будем ждать снаружи». «Хорошо, понял. Я покажу тебе территорию». «Стоп, что?» Шитакун вскрикнул. «Не зови меня так беспечно, будто друга!» Я пошутил. Сказал я. «Я оставил остальное на Судзу нашего Сан». Я вышел из кабинета.